Маркус, Забаба, Шам, Идин, Рома, Три. Утром мы поели каши с медом и отправились в путь. Мы шли молча, стараясь пройти до жары как можно дальше, и около полудня оказались у дорожной развилки. Какой дорогой пойдем дальше, господин? Можем выбрать любую, ответил Порфирий. Они потом сойдутся. Да. — сказал я, — но мы не знаем, что встретим на каждой. — Ты прав, — кивнул Порфирий. — Именно от таких ничтожных выборов судьба и зависит. Давай переждем жару вон там и подумаем. Он показал на несколько деревьев, росших в поле у дороги. Оказавшись в их тени, мы уснули и проснулись, когда жара уже спала. «Пора обратиться к богам», — сказал Парфилий. «Как?» — спросил я. «Здесь нет ни святилища, ни придорожной часовни, но умный путешественник носит все необходимое с собой». Он подошел к нашему мулу и вынул из его поклажи шелковый футляр. Я уже догадался, что в нем та самая Диметра — которой он молился перед сном. Теперь я разглядел богиню лучше. Статуэтка из слоновой кости и золота стояла на небольшом пьедестале. В том же футляре лежало крохотное золотое копье. Как оказалось, в пьедестале была скрыта пружина. Порфирий несколько раз повернул фигурку, заводя ее, затем вложил копье в поднятую руку богини и поставил ее на землю. «Нажми ей на голову», — велел он. «Я мист Диметры, и иду к ней в Элифсин. Было бы лучше, чтобы непочтительное действие совершил ты». Я нажал богине на голову, и ее желтая шея ушла глубоко в ризы. Заиграл крохотный органчик, скрытый в пьедестале, и богиня стала поворачиваться вокруг оси. Сделав три или четыре поворота, она остановилась, издав звонкую ноту. «Изысканная игрушка». Порфирий указал в ту сторону, куда было направлено копье. «Туда!» — сказал он. «Мы шли еще около трех часов, затем поели в харчевне». Но не остановились там на ночь, как вчера, а двинулись дальше. Было светло, и я решил, что другое пристанище найти еще не поздно. Сначала вокруг дороги простирались поля, засеянные пшеницей. Потом мы вошли в лес. В лесу дорога разделилась на несколько широких троп, и богиня из сумки почему-то промолчала, когда мы сошли с главной. Но скоро я понял это и сам. Тропа стала просто тропинкой, и нам пришлось продираться сквозь чащу, нагибаясь под ветками. Мало было этой напасти, так уже начинало темнеть. Мулу происходящее не нравилось, мне тоже. Но Парфирий был спокоен, будто знал, куда мы идем. Навстречу нам никто не попадался. «Но я на всякий случай проверил, легко ли вынимается спрятанный под одеждой меч». «Ты чего-то боишься?» — спросил Порфирий. «Скоро будет темно, а здесь могут встретиться лихие люди». «Да», — согласился Порфирий, — «могут. Но все же шанс гораздо меньше, чем встретить их под кроватью в моей римской спальне». Как ты думаешь, сколько еще идти до Илипсина? Я решил, что император уже охладел к своему плану и улыбнулся, так чтобы он не видел. Затрудняешься считать. Как бы ты добирался сам? спросил Парафирий. И что бы ты делал, если бы путешествовал в свое удовольствие? В свое удовольствие. Господину, может, не понравится то, что я скажу. Говори, не бойся. Сначала от Рима до Брундизия повеселился бы, наверное, в лупанарах по дороге. На побережье купил бы новые ботинки взамен сношенных. И по морю в Грецию. Мраморы, мальчики, оливы. Дошел бы неспешно до Афин. «Еще одни ботинки. Ну, а потом по святой дороге до храма мистерий». Парфирий засмеялся. «Тогда, — сказал он, — ты будешь разочарован. Почему, господин? Потому что мы уже почти пришли». Мы поднялись по пригорку, и я увидел сиреневый просвет среди деревьев. Там были каменные развалины, заросшие кустами и травой, поваленные деревья, сухие ветки и головешки, глиняные черепки, и осколки разноцветного стекла. Когда-то давно тут стояла кумирня, но чья понять было невозможно. Похоже, тут до сих пор бывает, сказал я. Недавно жгли костер, даже сделали что-то вроде. «Очага! Сможешь развести огонь? Тогда мы заночуем прямо здесь!» «Топлива вокруг было достаточно. Смогу?» — ответил я. «Дай мне полчаса, господин!» Через час стало темно, но у нас в развалинах уже был огонь, и мы благополучно поужинали лепешками и сыром. Парфирий достал из сумки на спине мула, кулек печенья из ячменной муки, и мы съели его, запивая вином. — Как тебе императорское печенье? — спросил Порфирий. — Оно неплохое, но зваться императорским недостойно. На самом деле, я кривил душой, печенье было отвратительным. Возможно, если бы его подали на золотой посуде во время возлияния во дворце, я принял бы это за изыск вкуса. Богатые часто любят гнилое или протухшее. Но в лесу было ясно, что коржики сделаны из испорченной муки. Мало того, они отдавали какой-то нездоровой болотной сыростью. «Печенье достойно этого, Маркус, и в самой высшей степени. Оно достойна даже называться божественным». «Почему? То, что ты съел, или всинское таинство?» «Я сразу понял, о чем он говорит, и мое сердце ухнуло в пятки». Знатных греков древности ссылали и даже казнили за то, что они хранили у себя дома это самое таинство, и угощали им друзей, нарушая святость и тайну мистерий. Доступное греческому богачу, конечно, доступное римскому императору, а вот сослать его уже не получится. «И что теперь случится? Я умру?» — Надеюсь, — ответил Порфирий, — что этого не произойдет. Тогда мы умрем вместе. — Что следует делать? — Следует прилечь и отдохнуть, — засмеялся Порфирий. — Мы шли сегодня весь день. В нашей поклаже были свернутые чуфяки. Сняв один смола, я растелил его на земле, и лег на спину, положив под голову пустой сосуд от вина и накрывшись плащом. Меч я положил рядом, так, чтобы рука лежала на рукояти. Парфирий устроился по другую сторону костра. — Помнишь, мы говорили про Ахирон? — спросил он. — Да, — ответил я. — Ты сильно напугал меня в тот день своими рассказами про демонов, пожирающих душу. «Демоны, пожирающие душу», — повторил Парфирий. «Как странно звучат эти слова. Думал ли ты когда-нибудь, в чем заключается пожирание души демоном?» «Нет, господин». Врачи считают, что душа — это наша способность видеть, чувствовать и мыслить. Все эти функции связаны с соответствующими телесными органами. Поэтому, когда тело распадается, душа с медицинской точки зрения просто исчезает. Но многие мисты верят, что она может существовать отдельно от тела. Они говорят, ее действительно можно пожрать. Где истина? «Я не знаю». Мудрец достигает истины через рассуждение. Попробуем? Хорошо, господин. Допустим, бестелесная душа действительно существует. Сама по себе она не может быть видна или слышна. Мы догадываемся о ее существовании лишь по действиям одушевляемого ею тела. Следовательно... Пожрать ее отдельно от тела, как кусок мяса или хлеба, невозможно, согласен? — Да. — Бестелесное вообще невозможно пожрать так, чтобы ощутил пожиратель, — продолжал Порфирий. — Это может почувствовать только сама пожираемая душа. То же касается и вечного пламени, куда она может быть ввергнута, и прочих загробных мук. Все это внутренние переживания самой души, а не заметки наблюдателей. Скажи, что здесь необходимо? Что? Чтобы душа полагала, будто у нее до сих пор есть тело. Лишь тело может ощутить те загробные кары и приключения, какими нас пугают жрецы и мисты, в том числе и пожирание демонами. Наверное, ты прав, господин. Теперь скажу, Маркус, что думаю я. Хоть душа не является телом, она возникает с опорой на него и состоит из наших переживаний. Между душой и телом отношения в точности такие же, как между свечой и пламенем. Пламя не является свечой, но от нее зависит. Оно горит, пока остается фитиль и воск. Иссякла тело, иссякла и душа. — Звучит разумно, — ответил я. — И возразить на это я не могу. Но в чем тогда разница между душами? Все они должны быть одним и тем же пламенем. — Ты видел в храмах разноцветные свечные огни? — Я кивнул. — В воск добавляют разные зелья, — продолжал Парфирий. И они окрашивают огонек. Вот так же и души различаются между собой в зависимости от деяний тела и ума. Понимаю. Если душа исчезает после смерти тела, создать ее заново из ничего под силу лишь Богу. Следовательно, демон-пожиратель должен быть Богом по каким-то причинам, решившимся на подобное мрачное чудо. «Но Бог создает души из себя. Зачем ему мучить себя самого?» «Прекрасно, господин!» — воскликнул я и захлопал в ладоши. «Ты доказал, что никаких загробных мух нет и не может быть!» «Но есть еще одна возможность!» — сказал Парфири тихо. «Допустим, ты уже умер, но некий демон умеет видеть сны, «По своему выбору, он также знает про тебя все, все без исключения, составлявшее прежде твою память. И вот он видит сон, где ему снится, что он — это ты». «А где в это время я?» — спросил я. «Ты? Ты просто сон демона. «Ведь ты на самом деле уже умер, и пламя твоей души погасло, а теперь ты как бы временно воскресаешь в его сне». «Такой демон действительно есть?» «Философ и мудрец, Маркус, должен приходить к выводам через рассуждение. Подумай, какими способностями должен обладать...» такой демон. Это выше моего разумения, сказал я честно. Он должен уметь самостоятельно раскрашивать огонек духа. Так, чтобы тот казался себе живым и обладал всей прежней памятью. То есть имел тот же цвет, что при жизни. Сделать огонь можно лишь из огня. Так и душу можно сделать только из души, верно? — Верно. Демон как бы делает свою душу твоей, копирует цвет твоего огонька. Сон демона будет неотличим от твоего опыта. Это, по сути, и будет твой опыт во сне демона. В чем же тогда заключается пожирание души? Оно заключается в том, Маркус, что тебя заставляют возникнуть заново и снова страдать, хотя срок, отмеренный тебе парками, уже кончился. Чем лучше я понимал Порфирия, тем меньше мне нравились его слова. Да уж не был ли он демоном сам? Арфирий уловил мой испуг. — Сейчас я не очень серьезен, — сказал он. Но всегда есть возможность, мой друг, что происходящее с нами и есть такой посмертный опыт, и пожирание души будет длиться, пока демоны не насытятся. — А когда они насытятся? — Говорят, что демон есть голодная пасть, лишенная желудка. Насытиться он не может, сколько ни глотай. Поэтому наши желания неутолимы. Но есть даже более мрачная возможность, чем такое вот посмертие. Какая? Вполне может быть, что наша жизнь изначально, от самого истока, и есть кормление демонов. Так предполагали некоторые греки, тот же Гигесий. «Тогда наши муки неискоренимы?» «Не наши, Маркус. Просто муки. Они неискоренимы, да. Но вот с кем они происходят и по какой причине, сказать невозможно. Поэтому Гигесий рекомендовал некоторым духовным искателям уход из мира через отказ от пищи. Повторять его следовало до тех пор, пока не закончатся попытки демонов приковать нас к веслу бытия. Пусть демонам кажется, что мы выбираем смерть, как сумасшедшие воины. Рано или поздно они отступят, ибо каждый раз им придется умирать вместе с нами. Многие мисты и стойки думали так. «По моей коже прошли мурашки». Ты напугал меня, господин. Ты говоришь страшное. Мне самому подобное не пришло бы в голову никогда. Вот именно, Маркус. Ты герой. Ты выходил на бой с другими героями. И твоя решимость не была поколеблена ни разу. Ты не боялся гибели, ибо она представлялась тебе лишь кратким мгновением боли. Ты не размышлял о том, чем окажется загробная жизнь, если она есть. Легкомыслие — главный секрет великих воинов. Оно и делает их великими. Ахилл мне свидетель. Парфирий замолчал, и скоро до меня донесся его легкий храб. Он верит мне, — подумал я, — не боится, что я... Перережу ему горло во сне, или зарублю днем, немного странно, учитывая, что он не знал меня прежде. Или, или в этом все и дело, меня вдруг накрыло догадкой. Ну даже, он верит мне именно по той причине, что я не исчезла его слуг. От какой болезни умирает Цезарь чаще всего? От заговора. А заговорщики подкупают слугу, охранника, массажиста, убивает один из тех, кто находится рядом с Цезарем и не вызывает подозрений. Поэтому, как ни поразительно, случайный спутник надежнее. Счастливый храб Парфирия показался мне убедительнейшим из доказательств что моя догадка верна. Возможно, против него есть другой заговор, но ему неизвестно, кто в нем состоит. Удар может нанести любой из тех, кто рядом. Поэтому он решил срочно скрыться и доверил жизнь мне. Повода ненавидеть его у меня нет. Наоборот, он дал мне свободу и обещал достаток. Не так уж глупо. Даже... Очень умно, а время тем временем разберутся с заговорщиками. Где-то в середине этой долгой и все объясняющей мысли я задремал, а проснулся от прикосновения холодной стали к горлу. Меча под моей ладонью не было. Я медленно открыл глаза. Ярко светила луна. Я увидел над собой улыбающееся лицо Порфирия. Он снял накладную бороду. Его длинные волосы выглядели в лунном свете седыми. — Не бойся, — сказал он, убирая нож. — Я не ночной разбойник и не причиню тебе зла. А вот если бы я был ночным разбойником, тебе и твоему спутнику не поздоровилась бы. — Я виноват, господин, — ответил я. — Проспал все на свете. Еще не все, — засмеялся Парфирий. Если встанешь сейчас, успеешь многое увидеть. Мой меч лежал на траве в нескольких шагах, и я со стыдом подобрал его. Парфирий показал мне самым наглядным образом, как чувствует себя Принцепс все время с ножом у горла. Он что, прочел мои мысли? Впрочем, о чем еще думать температуру Рима, как не о заговорах? Остальные проблемы решены, но если забыть о безопасности, убьют непременно». Убивают даже тех, кто постоянно ищет вокруг злоумышленников. Мало того, после убийства такие императоры сходят в Аид с двойным клеймом «безумца» и «тирана». Мне пришло в голову, что Святоний в жизнеописании Цезарей вольно или невольно исказил истину в угоду своим идеалам. Он хотел показать, что плохих Цезарей убивают оскорбленные граждане. А хорошие умирают своей смертью, купаясь в народной любви. Но убивают и тех, и других. Даже самый хороший принципс кого-нибудь да скорбит. Тем более, что в воспаленных человеческих мозгах обида часто возникает на ровном месте. А от кинжала добродетель не защищает. Юлия Прикончили в точности, как к Раны различаются глубиной и опасностью, а не причиной, по какой их наносят. Плох только мертвый цезарь. От за минуту до его кончины все вокруг соревнуются в подобострастном стихосложении. Так что охрана куда важнее нравственности. Но сейчас, конечно, был не самый ловкий момент, чтобы делиться с императором, этой мыслью. Тем более, что своей выходкой он давал понять примерно то же. «Идем прогуляемся, пока светло», — сказал Порфирий. «Я никогда прежде не видел такой яркой луны. Она выглядела даже не белой, а голубой. В ее свете лес преобразился. Он стал зыбок, как воздух. Заметно сделались прорехи и проходы в том, что казалось прежде сплошной зеленой стеной. У развалин Кумирни, где горел наш костер, начиналась дорожка, которой я не заметил раньше. Вернее, я видел ее следы, но белые камни, торчащие здесь и там из травы, не складывались в понятный рисунок. Лунный свет все изменил. «Куда ведет эта тропа?» — спросил я. «К берегу». «К какому?» «Идем», — ответил Парфирий. «Сейчас увидишь сам». Мы прошли через чащу, перевалили через склон холма, и я увидел впереди реку, такую широкую, что другой ее край не был различим. Дорожка спускалась, петляя между деревьями, подходила к берегу и продолжалась полосой лунной ряби, уходящей в синюю мглу. Порфирий запрыгал по камням вниз, я следом. Недалеко от берега прежде стоял еще один храм, гораздо больше кумирни. От него осталась только россыпь камней и легкий пунктир колоннады. Но когда я глядел на него краешком глаза, мне грезились темные колонны, золотой треугольник фронтона и даже вывеленные луной статуи на крыше. Конечно, это был ночное обман зрения, но он был прекрасен. На одном дыхании мы сбежали до середины спуска к реке. Выбрав место с величественным видом, Порфирий остановился — — Пришло время сказать тебе, Маркус, почему ты со мной и что происходит на самом деле. — Разве я не знаю, господин? — Ты думаешь, мне понадобился умелый телохранитель? — Это так. И ты, конечно, замечательно справляешься со своей работой. Порфирий провел ладонью по горлу и, дав мне время переварить сарказм, продолжил. — Но ты здесь по другой причине. Ты победил в назначенном богами состязании. Ты отмечен божеством и должен войти в Элевсин. Говорю это как жрец, как жрецу. Не забывай, что я великий пантифик но или в в греции господин ответил я парфири улыбнулся сснсадительно словно с ним разговаривал глупый школьник или всин везде и нигде он возникает не в раскинутости пространства или временной протяженности он появляется там и тогда когда в тебя входит тайна маркус не пытайся понять Боги пожелали сделать так, чтобы мы были слепы и видели лишь то, на что они открывают нам глаза специально. — Я вижу все вокруг вполне ясно, — ответил я. — И тебя ничего не удивляет? Я пожал плечами. Можно было сказать, что мне странно вот так запросто стоять у реки в компании владыки мира, но Порфирий... Думаю, понимал это и сам. Меня волновала приятная легкость, с которой давались каждое движение и мысль. Но здесь, возможно, дело было в этих печеньях, если они содержали элевсинское таинство. Оно могло как-то действовать на рассудок и тело. Тогда понятно становилось, отчего мой ум воскрешает древние здания, почти что виде их наяву и сообщает всему вокруг таинственную красоту. «Я весьма хорошо себя чувствую», — сказал я. «Луна рисует мне волшебные картины. Больше ничего необычного не происходит, господин». «Да? Оглядись внимательно еще раз». Я сделал, как было велено. Обычная ночь, разве что луна светит слишком ярко. «Просто яростно!» «Никогда не видел в небе над Римом такой луны, — сказал я, — «и такой красивой ночной реки!» «Такой красивой реки?» — переспросил Порфирий и захохотал. «Мы дошли до воды. Порфирий начал раздеваться, «и я понял, что он хочет купаться. «Придется последовать за ним, но меча с собой не возьмешь». Для водной защиты ему следовало нанять ретиария с трезубцем и неводом. Для своих лет Порфирий неплохо выглядел без одежды. Его сложно было назвать изнеженным. Про него, впрочем, говорили, что он усердно тренируется в дворцовой полестре под руководством цирковых чемпионов. Как бы римский тренер при случае не уронил его головой о камне. «Ну, последняя попытка, Маркус. Ничего странного вокруг, точно?» «Я огляделся. Что же он имеет в виду? Может, эти развалины? но ну, мало ли их под Римом?» «Нет, господин. Тогда плывем». Мы вошли в теплую, как лоно девственницы, воду и поплыли к луне. Луна была всюду. Огромное и целое в небе, разбитое на дрожащие осколки в воде. В этом верно скрывались какие-то философские и даже мистические смыслы. Но телохранителю по таким поводам лучше не размышлять. Боец наслаждается жизнью, пока она есть. Ночь была прекрасна. Казалось, в Черной реке возникла другая золотая и нежная, струящаяся наперерез течению тьмы. Мы плыли неспешно, словно в городских термах, а потом Порфири повернул ко мне лицо. — Раз ты не догадываешься, в чем странность, я объясню. — Скажи, Маркус, где это рядом с Римом ты видел такую огромную реку? Мысль эта действительно ни разу не пришла мне в голову за всю ночь. И здесь было самое удивительное из всего случившегося. Ведь это... не Тибор? Сердце мое сжалось от страха. Если я мог проглядеть такую несообразность, что еще могло скрываться от моего взора? Быть может, вокруг прямо сейчас дерутся титаны... Клубятся древние гидры, ружатся миры, играют на лирах нимфы, а я ничего не замечаю, потому что никто не раскрыл мне на это глаза. Парфирий прав. Боги хотят, чтобы мы были слепы и видели лишь назначенное. — Так что это за река, Маркус? — Я не знаю, господин, но ты прав. «Рядом с Римом подобный... Нет, ты знаешь. Просто сознайся себе». «Ну?» Я еще не понимал, о чем он, но мне становилось все страшнее плыть в Золотое Марево. Теперь мне казалось, что впереди горит костер, и кто-то машет нам рукой. Но на реке, конечно, такого быть не могло. «Вспомни!» Мой ум не хотел ничего вспоминать, не хотел ни за что поворачиваться в ту сторону, но в этом более не было нужды. Я вдруг услышал, вернее, понял, что давно уже слышу, доносящийся со всех сторон вибрирующий звук. Бреке-кеке-кекс, коакс, коакс, бреке-кеке-кекс, коакс, коакс. Ах, Херон! — прошептал я. — Ахерон! Но это пели не лягушки. Это были человеческие голоса. Люди, немелодично кричащие лягушками. В точности, как в Афинском театре. Мужчины, женщины, дети. Но где же спрятан хор? — Он спрятан в твоей голове, — ответил Порфирий. Я был уверен, что не спрашивал ничего вслух. Порфирий неспешно греб к луне. Казалось, он лежит на воде, как на першественном ложе. Его повернутое ко мне лицо все время оставалось над волной, и говорил он без всякого затруднения. А сделан из наших мыслей, из наших надежд, из наших тайных желаний. Самое главное — из наших страхов. Когда ты вступаешь в него, Ахерон предлагает тебе все, чего ты искал и боялся при жизни. Ты увидишь это в лунной ряби. Если устремишься к чему-то из увиденного, ты, возможно, получишь это ненадолго в своем трагическом сне, но потеряешь из виду священную переправу. Именно поэтому мы всю вечность блуждаем во тьме. Ты не сможешь вернуться сюда до следующей смерти. — Мне слишком страшно, господин, чтобы я куда-то устремлялся. Лицо Порфирии улыбнулось с волны, как с серебряной монеты. — Это другая опасность, — ответил он. Груз прошлого не пускает нас к спасительному свету. Подводные чудища, сотворенные нашим ужасом, проплывают под нами, касаясь нас щупальцами. Никто не знает заранее, схватят его железные челюсти возмездия или нет. Как только он сказал, это мне почудилось, что в толще воды подо мной движется продолговатое тело. Я непроизвольно напрягся, и тут же что-то мягкое коснулось моего живота, а затем ног. Я удержался от крика лишь потому, что помнил о своем долге телохранителя. Но принцип, похоже, не нуждался в защите. Он наслаждался ночным заплывом. «Мне кажется, — сказал я, — Ахирон слышит намеки господина и исполняет их. Только что я почувствовал прикосновение чего-то мягкого к моему животу. На лице Порфирия проступила тревога. — Да? — спросила он озабоченно. — Тогда, друг мой, не следуй мыслью за моими словами. Особенно за тем, что я говорил про челюсти возмездия ибо у каждого из нас за спиной много такого, за что дальнейшего я не услышал. Плеснула волна, и что-то могучее схватило меня за поясницу. Я изогнулся, пытаясь вырваться из захвата, но железная сила рванула меня вниз, и мой крик превратился в бульканье. Лунная дорожка наверху была видна еще мгновение, а потом вокруг сомкнулась тьма. Спазм, еще один, и в мои легкие ворвалась вода. Я увидел разноцветные круги и пятна, а затем впереди появился светящийся туннель. Я больше не чувствовал боли. Вот и все. Так просто... И обыденно я понесся по светящемуся туннелю. Сначала я был бесплотным вниманием, но тело, из которого меня только что вытряхнула смерть, опять стало формироваться и набирать вес. И оказалось, в конце концов, слишком тяжким для полета. Оно свалилось в какую-то, как мне померещилось, темную воронку. Утянув следом мою душу, я покатился вниз по спирали, сделал несколько убыстряющихся кругов и рухнул в знакомое кресло в кабинете Ломоса.